«А с лежачего чего возьмешь? Лежит и лежит. Нет, старпом не такой, что лежачего. Нет!» В этот момент Боцман неловко двинул фанеркой, и я отключился. Когда же я снова пришел в себя, то оказался сидящим в хают-компании и почувствовал странное ощущение. Это было ощущение, будто я произношу слово «лавровишня». «Лавровишня?» — переспросил меня сэр Суирвейр. «Лавровишня». Подтвердил я. А Кацман, говорит, фиговый листок. Лавра-вишня. Упорно твердил я. Потом уже я узнал, что это был спор о форме острова злато-серебряных людей. И спор этот я выиграл. Признали, что остров страдает формой лавры-вишни. Так и записали. Страдает формой. Да вы сами почитайте. Вот окончательный кадастр. Всех островов открытых сэром Суером, Виером и другими кавалерами во время плавания на фрегате Лавр Георгиевич с 1955 по 1995 год. Остров Валерьян Борисович, формы кривого карандаша. Остров Сухой Груши, яйцеобразный с деревом посередине. Остров Неподдельного Счастья напоминает Италию без Сицилии с сапогом кверху. Остров печального пилигрима. Определенной формы не имеет, более всего склоняясь очертаниями к скульптуре рабочей и колхознице. Остров теплых щенков. По форме напоминает двух кабанчиков вакабул, соединенных между собой хвостами. Остров заброшенных мишеней. В форме офицера. Остров уникорн. По форме напоминает ланиты-хариты. Остров большого вна. Золотое руно с вулканическим задом. Остров пониженной гениальности. Действительно лежит ниже уровня океана, формой похож на венок санетов. Остров голых женщин. Обширен как вдоль, так и поперек. Во время отлива имеет форму яйца. Во время прилива – двух. Остров слияния в одно лицо. Формы крюка, впоследствии утопленного капитаном. Остров посланных «на». Откровенный каменный фаллос работы Федоскинских мастеров и Палехской школы. Остров цапот. Чистый додекаэдр левого нажима. Остров открытых дверей. Формы утиного крыла в полете. Остров, на котором ничего не было. Имеет форму формальных формирований. Остров Высокой Нра. В форме очков, переносицу, между которыми то и дело заливает водой, и Высокой Нра.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 а во-вторых, нищие его так загадили, что не видно и первоначальной формы, и окончательной. Остров-сокровищ боцмана Чугайла, в форме, кстати, Института Востоковедения, что вряд ли. остров Едореп, в форме эйфелевой башни, которую разобрали и сложили штабелем. Остров злато-серебряных людей, страдает формой лавра-вишни. «Ну вот и все», — сказал сэр Суирвир, обнимая меня. «Жалко, что мы так и не доплыли до острова истины, сэр». «Как, то есть? Погляди-ка вперед!» Фрегат наш, любезный сердцу Лавр Георгиевич, приближался к некому островку. Островку? Да нет, пожалуй, это был обширный остров. Виднелись не только деревья, но даже целые города, поля, болота и вырубки».